предложила Петелина, но предупредила, только прежде еще раз хорошенько подумайте об ответственности за ложное показания Сергеенко обреченно вздохнула, словно перед нырком в бездну, ее плечи отчетливо приподнялись, а когда опустились, она заговорила медленно, не поднимая взгляда. В тот вечер умер Борис Анатольевич Золотов. Девушка умолкла, погрузившись в воспоминания.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 «Давайте вернемся к главному. Первоначально вы заявили, что видели убегавшего Игоря Самсонова, а сейчас утверждаете, что он гнался за неизвестным мужчиной?» «Да». «Почему вы соврали на следствии?» — жестко спросила Петелина. «В тот вечер я была не в себе. Сначала смерть Бориса Анатольевича. Мне показали его мертвого, какого-то матового, уже раздетого. Потом его дочь на полу с пробитой головой — Все так ужасно. И все-таки вы успели прийти в себя к моему приезду. Сергеенко перевела дух и обиженно затараторила Да, я пришла в себя и вдруг поняла, что после их смерти все имущество достанется никчемному Самсонову. Вы же видели Катю. У нее лицо широкое, невзрачное, а икры, как ножки у рояля. Ей было уже 33, когда он на ней женился. Это был брак по расчету. «У Золотова четыре бизнес-центра, на деньги от аренды можно жить припеваючи, и все теперь отойдет Самсонову. За что? Ведь я же и правда была с Борисом Анатольевичем чаще, чем его родная дочь и зять. Я вечно задерживалась по вечерам, выходила в выходные, навещала его в больнице, наплевав на личную жизнь. И что мне за труды? Обычная зарплата и жалкие подарки к Новому году и дню рождения?» вы любили Золотова?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 «Минутная слабость, которая разрушила человеку жизнь!» «Я же не знала, что так выйдет. Не ожидала, что его посадят. Думала, пусть Самсонова арестуют, напугают, подержат за решеткой. Ведь будет следствие, они во всем разберутся», — оправдывалась свидетельница. «Они — это значит я», — корила себя Петелина. Не разобралась, поверила свидетелю, а неподозреваемому пошла по легкому пути. «И кого теперь винить?» Перед ней оказался чистый лист бумаги, рука с ожесточением чертила новые узоры. Рисунки получались колючими и злыми, такими же, как неспокойные мысли. Сергеенко продолжала бубнить и извиняться. «Вы меня простите». Потом все так быстро завертелось, что брать слова назад стало уже поздно. «Меня не спрашивали. Вы один раз допросили, и все».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 А она ждет маленького малыша, который надолго станет ее вселенной.